Глава 48. Завоевание монголов. В XIII столетии, в то время как в Европе происходила любопытная и в конечном итоге неудачная борьба за объединение христианского мира под управлением Папы, в Азии в значительно более широком масштабе подготавлялись чрезвычайно важные события. Тюркское племя, населявшее область, лежавшую к северу от Китая, Внезапно выдвинулась на арене мировой истории и совершила ряд завоеваний, не имеющих себе подобных в истории. Это были монголы. В начале XIII столетия они представляли собою орды кочующих всадников, сильно напоминавших своих предшественников гуннов образом жизни, питавшихся преимущественно кониной и кумысом и обитавших в кожаных шатрах. Они сбросили с себя китайское иго и объединили целый ряд тюркских племен в своеобразный военный союз. Центральным лагерем их был Каракум в Монголии. В то время Китай переживал внутренний раскол. Великая династия Тан угасла в X столетии, и после периода междоусобных войн возникли три крупных империи. Цзинь на севере со столицею Пекином, Сунь на юге со столицею Нанкином и Ся в Центральной области. В 1214 году Чингисхан, предводитель объединенных монголов, пошел войной на империю Цзинь и овладел Пекином. Затем он направился на запад и завоевал западный Туркестан, Персию, Армению, индиюплоть до Лагора и юг России до Киева. Он умер властелином огромного царства, простиравшегося от побережья Тихого океана до Днепра. Приемник его УГД продолжал его поразительную карьеру завоевателя. Войска его были организованы по всем правилам военной техники. Они владели новым китайским изобретением – порохом, которым стреляли из небольших пушек. Угадей закончил завоевание империи Цзинь, а затем помчался со своими войсками через всю Азию в Россию с быстротой достойной удивления. В 1240 году был разрушен Киев, и почти вся Россия подпала под монгольское иго. Польша была опустошена, и объединенная польско-германская армия была уничтожена в бою при Легнице, в Нижней Силезии, в 1241 году. По-видимому, император Фридрих II даже особенно и не пытался остановить надвигающийся поток кочевников. Лишь в самое последнее время, говорит Берри в своих примечаниях к труду Гиббона, упадок и гибели Римской империи, европейские историки начали понимать, что успехи монгольской армии, наводнившей Польшу и захватившей Венгрию весной 1241 года, объяснялись не только их численным превосходством, но и выдающимся стратегическим талантом ее вождей. Факт этот еще не стал общим достоянием. До сих пор продолжает господствовать неосновательное мнение, будто бы татары были дикой ордой. все сметавший на своем пути исключительно своей массой, опрокидывавший все препятствия силой своей тяжести и несшийся по Восточной Европе без всякого стратегического плана. Можно только удивляться тому, как точно и успешно производились все операции, начиная с низовьев Вислы и кончая Трансильванией. Подобного рода компания была в то время не по силам ни одной армии в Европе и превосходила кругозор европейских полководцев. Во всей Европе не было ни одного полководца, начиная с Фридриха II, который не оказался бы новичком в стратегии по сравнению с Суббутаем. Следует также отметить, что монголы приступили к выполнению своих планов, имея точные сведения о политическом положении Венгрии и о состоянии Польши, ибо они предварительно собирали все нужные справки благодаря великолепно организованной системе шпионажа. противоположность этому венгерцы и христианские державы, подобно наивным варварам, не знали почти ничего о своих врагах. Однако, хотя монголы и оказались победителями при Легнице, они прекратили свое наступление на Запад. Дело в том, что они пришли в лесистую и гористую местность, которая не подходила к их тактическим методам. Поэтому они повернули на юг и собирались обосноваться в Венгрии, истребляя или же подчиняя своему влиянию родственных им мадьяров, подобно тому, как мадьяры до них истребляли или поглощали своей массой смешанные скифо-гунно-аварские племена. Во всей вероятности, с венгерской равнины монголы стали бы совершать набеги на запад и на юг, как это делали мадьяры в IX столетии. Авары в 7 и 8, огоунны в 5. Многоды искончался внезапно, и в 1242 году начались раздоры по вопросу о престонастедии. И отозванные этим событием непобеждённые никем войска монголов двинулись обратно через Венгрию и Румынию на восток. После этого монголы сосредоточили свое внимание на своих завоеваниях в Азии. В середине 13 века они завладели империей династии Сун. В 1251 году Мунке стал вслед за Угадей ханом, великим ханом, и брата своего Хубилая сделал правителем Китая. В 1280 году Хубилай был официально признан китайским императором и основал династию Юань, просуществовавшую до 1368 года. В то время как уничтожались последние остатки царства Сунской династии в Китае, другой брат хана монке Гулагу завоевал Персию и Сирию, Монголы выказали в эту эпоху жестокую ненависть к исламу. И не ограничиваясь тем, что перерезали население Багдада после взятия этого города, они принялись разрушать существовавшую с незапамятных времен ирригационную систему, благодаря которой Месопотамия, начиная с отдаленных времен Шумерии, не переставала быть цветущей и густонаселенной страной. С этого момента вплоть до настоящего времени Месопотамия сделалась пустыней, покрытой развалинами, еле способной прокормить скудное население. В Египет монголам проникнуть не удалось. Султан Египетский разбил наголову войско ГУЛАГу в Палестине в 1260 году. После этого поражения наступил отлив в победоносном шествии монголов. Владения Великого Хана распались на целый ряд отдельных государств. Восточные монголы стали буддистами, подобно китайцам, западные же приняли мусульманство. В 1368 году китайцы свергли иго династии Юань, и возвели на престол китайскую династию Мин, процветавшую с 1368 по 1644 год. Русские оставались лениками татарской орды вплоть до 1480 года, когда великий князь Московский сбросил это иго и заложил основание современной России. В XIV столетии мы наблюдаем кратковременное возрождение монгольского могущества при Тамерлане, потомке Чингисхана. Он обосновался в Западном Туркестане, принял титул Великого Хана в 1369 году и завоевал все земли от Сирии до Дели в Индии. Из всех монгольских завоевателей он был самым жестоким и разрушительным. Он основал царство на крови и насилии, распавшиеся, впрочем, после его смерти. Однако в 1505 году потомок Тамерлана, авантюрист по имени Бабур, собрал войско, вооруженное огнестрельным оружием, и нагрянул на равнины Индии. Внук Бабура Акбар – 1556 и 1605 года, довершил его завоевание, и эта династия монголов, или Моголов, как их звали арабы, царствовала в Дели над большей частью Индии вплоть до 18 столетия. Одним из последствий первого великого натиска монгольских завоевателей в XIII столетии было вытеснение одного из тюркских племен, турок-атаманов из Туркестана в Малую Азию. Они расширили и укрепили свою власть в Малой Азии, переправились через Дарданеллы, завоевали Македонию, Сербию и Болгарию, и в результате Константинополь оказался как бы островом посреди атаманских владений. В 1453 году султан Магомед II взял приступом Константинополь, начавший штурм с европейской стороны при помощи многочисленных орудий. Событие это вызвало в Европе значительное волнение. Стали поговаривать о крестовом походе, но дни крестовых походов уже миновали. В течение XVI столетия атаманские султаны завоевали Багдад, Венгрию, Египет и большую часть Северной Африки, и с помощью флота сделались хозяевами Средиземного моря. Они чуть было не взяли Вену и наложили дань на императора. В общем, в XV столетии можно отметить лишь два факта, идущие вразрез с упадком христианского владычества. Одним из них было восстановление независимости Москвы 1480 году. Другой постепенное отвоевание Испании христианами. В 1492 году последнее из мусульманских королевств на полуострове Гренада перешло к королю Фердинанду Арагонскому и его супруге королеве Изабелле Кастильской. Однако гордыня атаманов была сломлена лишь в 1571 году в морском бою при Лепанте, когда над водами Средиземного моря было восстановлено первенство христиан.